«Рена, ты копаешься!» — прикрикнул на него Колян, высунувшийся из багажника. В этот момент лязгнул запор, и Колян, юркнув в багажнике, едва успев крикнуть, «Уйди с дороги!» Миша толкнул полотнище ворот и отскочил в сторону. Машина рекса с ревом рванулась вперед, с грохотом ударив бампером расходящиеся створки — и те распахнулись с такой быстротой, что заставили шарахнуться в стороны толпу, состоявшую из охраны, и водителей тех авторитетов, которые погибли в кафе, и просто из подтянувшейся к фиалке бандитов помельче. Все это братья рвалась на помощь своим патронам, но ошеломленная грохотами которым которыми соборождался выезд Рекса, не успела вовремя открыть огонь. Вдобавок Рекс вышиб стволом автомата заднее стекло и полоснул по толпе длинной очередью, выбивший искры из асфальта. Кто-то бросился на мостовую, кто-то побежал в сторону. Щелкнули только два или три одиночных выстрела, и в джип Коляна, выезжавшим следом за машиной Рекса, попала лишь одна пуля, пробившая стекло над головой Коляна. Тот закричал: "Ах так, суки!" «А ну, зародыш, помедленнее!» Джип притормозил. Колян устроился в багажнике поудобнее, скинул пулемет и с колена открыл огонь. Фигуры врагов, кинувшихся в догонку за беглецами, тут же заметались, рассыпались в разные стороны и залегли. Пламя, сверкавшее во внутренностях джипа, и плотный свит пуль над головами мгновенно — отрезвились слишком рьяных преследователей. А Колян со злорадным хохотом продолжал хлестать очередями по мостовой. Эта лента оказалась снаряжена трассирующими пулями. И он прекрасно видел, куда ударяют огненные стрелы. Заметив, как дернулся от попадания сначала один, потом другой бандит из числа лежавших на асфальте... Колян с удовлетворенной улыбкой приказал «Ладно, ладно, зародыш, притопи. Эти козлы, кажется, поняли, с кем имеют дело». Зародыш увеличил скорость, однако успокоился Колян рано. Из-за угла показались три машины и стали стремительно приближаться, заставив залегших бандитов броситься с дороги к обочинам. Из окон машин высовывались руки, потрясавшие автоматами. Зародыш еще прибавил газу, и джип стремительно понесся вперед, подскакивая на выбоинах вслед за машиной Рекса, тоже мчавшейся на предельной скорости. Сближение прекратилось, однако преследователи не отставали. Вопя и стреляя из окон, куда попало, испуганные прохожие на тротуарах шарахались в стороны и долго смотрели вслед машинам с ревом, промчавшимся мимо. Тем прохожим, которые решили сообщить о происходящем, куда следует, в милиции ответили. Все в порядке, это наши сотрудники преследуют преступников. Правда, поведение преследователей было больше под стать не сотрудникам милиции, а молодцам, батьки Махно. Но прохожие решали, что начальству виднее, и тут же успокаивались. Погоня между тем продолжалась. Колян приказал сквозь зубы. «Зародыш, оторвись чуть-чуть, и вон затем углом тормозни». Зародыш вновь помчался вперед, очертян голову. Каким-то чудом взвизгнувший покрышками джип не перевернулся на повороте. Тут же вновь раздался визг покрышек. Этот джип, останавливаясь, заюзил по асфальту. Через несколько секунд первая машина погони вылетела из-за угла, но Колян уже успел взять поворот под прицел. И на преследователя обрушился град свинца. Лобовое стекло мгновенно осыпалось. Водитель, получивший несколько пуль в лицо, завалился на бок, при этом вывернув руль. Иномарка, не сбавляя скорости, перелетела через кювет,